На другой день весь город толпился с утра у судебного здания. Народу набилась полная зала. Наконец долгожданные присяжные вошли гуськом и заняли свои места. Через несколько минут вели Поттера, бледного, запуганного, жалкого. Он был закован в цепи. Сразу было видно по его поведению, что он-то и есть преступник. После этого встал прокурор и сказал. Вполне надежные свидетели установили под присягой тот факт, что это страшное преступление совершил никто иной, как несчастный, сидящий ныне на скамье подсудимых. Больше мне нечего добавить. Обвинение вполне доказано. Бедный Поттер застонал и закрыл лицо руками, тихонько раскачиваясь взад и вперед. В зале суда воцарилось тягостное молчание. Тогда поднялся защитник и сказал, обращаясь к судье. «Достопочтенный сэр, в начале судебного заседания я заявил о моем намерении доказать, что мой клиент совершил это убийство в беспамятстве под влиянием спиртных напитков. Я изменил свое намерение и не буду ходатайствовать о снисхождении присяжных». И он обратился к приставу. «Вызовите Томаса Сойера». Все глаза с любопытством уставились на Тома, который подошел к судейскому столу. Томас Сойер, где вы были 17 июня около полуночи?» Том взглянул на железное лицо индейца Джо, и его язык прилип гортани. Однако через несколько мгновений некоторые, сидевшие в зале, расслышали его тихий ответ на кладбище. «Пожалуйста, громче, не бойтесь!» «И так вы были...» На кладбище Презрительная улыбка Мелькнула на лице индейца Джо Как близко вы были От могилы Горса Вильямса Я прятался за вязами Рядом с могилой Индейец Джо чуть заметно вздрогнул А теперь, мой друг, расскажите нам Все, что вы видели Все без утайки И не бойтесь ничего Том начал А сперва нерешительно, потом понемногу увлекся Все с разинутыми ртами, затаив дыхание, ловили каждое его слово Так они были увлечены и потрясены его жутким рассказом Общее волнение достигло предела, когда Том дошел до сцены убийства А когда доктор хватил Мэфа Поттера доской по голове и тот упал Индеец Джо кинулся на доктора с ножом и «Ах! Быстрее молнии!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 Он наткнулся на Гекель Фина, увел его в такое местечко, где никто не мог их подслушать, и там открыл ему свои тайные планы. «Где же мы будем копать?» — спросил Гек. «О, повсюду, в разных местах». Они достали сломанную кирку и лопату и отправились в путь. Идти надо было три мили. Скинув свои инструменты на плечо, они, наконец, подошли к дому, где живут привидения». Мертвая тишина, царившая под палящим солнцем, показалась им зловещей и жуткой. Было что-то гнетущее в пустоте и заброшенности этого дома. Мальчики бесшумно вошли, и сердца у них усиленно бились. Перед ними была комната, заросшая густой травой, без пола. Повсюду висели лохмотья старой паутины. Но мало-помалу они попривыкли, и страх сменился у них любопытством. Им захотелось взглянуть и наверх, Мальчики бросили в угол кирку и лопату и вскоре оказались на втором этаже. Там было такое же запустение. Они уже хотели спуститься вниз и начать работу, как вдруг... шш! Произнес Том. Что это? Прошептал Гек, бледнее от страха. Тише. Там. Ты слышишь? Не дыши. Подходят к двери. Мальчики растянулись на полу, стараясь разглядеть что-нибудь сквозь щели в половицах и замирая от страха. Вошли двое. Оба мальчика сразу подумали. Ага, это глухонемой старик, испанец. Его в последнее время видели в городке раза два или три. А другого мы никогда не видели. Когда они вошли, другой говорил что-то испанцу тихим голосом. Оба сели рядом на землю, лицом к двери, спиной к стене, и, говоривший, продолжал свой рассказ. «Нет», — сказал он, — «я все обдумал, и мне это дело не нравится. Опасное!» «Опасное!» — «Опасное проворчал глухонемой испанец к великому удивлению мальчиков. «Эх ты, размазня! При звуке этого голоса они вздрогнули и разинули рты. То был голос индейца Джо!» Наступило молчание. Затем Джо сказал... Уж на что было опасно и последнее дельце, однако сошло с рук. Нет, тут большая разница, мне вообще неохота оставаться в этой хибарке. После долгого раздумия индей Джо сказал, «Слушай, малый, ступай-ка ты в свои места и жди от меня вестей. Опасное дело мы с варганем потом, когда я хорошенько все выведу и дождусь более удобной минуты. Потом смоемся оба в Техас. А что мы сделаем с нашим добром?» Уж и не знаю, оставить разве тут, как всегда, таскать на себе 650 пятьдесят долларов серебром – дело нелегкое. Да, ну вот что, дружище, денежки у нас припрятаны плохо. Давай-ка мы лучше закопаем их, да поглубже. Правильно!» – отозвался товарищ индейца Джо и, встав на колени, приподнял одну из внутренних плит очага, вытащил оттуда мешок, в котором приятно звенело. Он вынул из мешка долларов 30 для себя и столько же для Метиса и передал ему весь мешок. Тот стоял на коленях в углу и копал землю кривым ножом. Мальчики в миг позабыли все свои страхи и горесть. Шестьсот долларов. Клад сам давался в руки без всяких хлопот. Нож Метиса ударился обо что-то твердое. Э-э-э, сказал он. Что там такое? спросил его товарищ. Прогнившая доска. Нет, кажется, сундучок. Иди-ка сюда, помоги вытащить. Погоди, не надо, я пробил в нем дыру. Джо сунул руку в ящик и, вытащив ее, сказал. Слушай-ка, за тут деньги. Оба склонились над пригоршней монет. Золото! Мальчишки наверху были потрясены не меньше, чем сами бродяги, и испытывали такую же радость. Товарищ индейца Джо сказал: Я видел в углу за печкой старую кирку. Скорее за работу. Он побежал и принес инструменты, оставленные мальчиками. Индейц Джо взял кирку, осмотрел ее, покачал головой и принялся за работу. Скоро сундук был вытащен. Несколько минут бродяги в блаженном безмолвии созерцали сокровища. О, -о, -о, -о это здесь тысячи долларов. «Сказал Индей Джо». «А что мы с этим сделаем? Опять закопаем?» М «Да». «Наверху восторг или кование?» «Нет, нет». «Глубокая скорбь наверху». «Откуда тут взялись эти кирка и лопаты? «Мальчикам чуть не сделалось дурно от ужаса». «Какие люди принесли их сюда, и куда они девались, эти люди?» «Как зарыть эти деньги опять, чтобы кто-нибудь пришел и выкопал их?» Мы перенесем их ко мне в берлогу В которую номер первый? Нет, номер второй Под крестом Кто мог принести сюда кирку и лопату? Как ты думаешь, уж не спрятались ли они там, наверху?